потому что, останавливаясь после каждой речи, изъявляло свое нетерпение, что его не понимают. Наконец оно заговорило на языке, весьма похожем на язык французский, и Митрофан закричал радостно по-французски. — Понимаю. — Сдайтесь добровольно. — Мы вам не сделаем никакого зла, — сказала животное. «А кто вы?» — спросил Митрофан. «Мы — жители здешней страны, лунатики, добрые, с безвредными созданиями и злые со злыми. А вы кто?» «Мы — люди, жители Земли», — отвечал Митрофан. «Возможно ли?» — воскликнул оратор Лунатик. «Жители Земли — неслыханное дело». А мы восприняли за чудовищ, Исшедших из утробы луны, Навред лунатикам. Эти птицы сказали нам, Что вы хотели ловить их. Мы не хотели сделать вреда этим птицам, Возразил Митрофан. А хотели поймать одну из любопытства, Потому что у нас на земле нет таких птиц. Мы создание... Смирные и тихие, и никого не обижаем понапрасту. Оратор-лунатик обратился к своим и рассказал им на своем языке, кто таковы странники. Толпа воскликнула от удивления и приблизилась к ним. Старшины окружили их и протянули лапы, пожимая дружески руку у пришельцев. Все старшины знали этот французский язык, которым говорил оратор. Один из важнейших лунатиков сказал Митрофану. «Ручаюсь за безопасность вашу. Пойдем с нами в город. Там после обыкновенных форм начальство придумает, что можно сделать для вас доброго». Усачев взвалил на себя кипу бумаг Взял остатки съестных припасов и бутылки, и все пошли в город при радостном пене птиц, которых голос походил на женский дискант. — Ну вот, сударь, ваше благородие, — сказал Сачев. — Надо мной, бывало, посмеиваются ваши гости, когда я им по вашему приказанию рассказывал о ведьмах да оборотнях, которые бегают и летают по Малороссии, как зайцы и вороны. А это что? Те же оборотни, а может быть, еще и похуже. Люди, не то медведи, не то обезьяны, сущие черти, птицы с бабьей рожицы, просто ведьмы. А что еще впереди попались мы? — Ну уж этот немец, что посоветовал вам лететь, попадись он мне теперь. — Не унывай, — Усачев ответил Митрофан. — Люди хоть и похожи на медведи, да ласковее, чем мои петербургские кредиторы. — А птиц чего боятся? Щебетуньи, как наши бабы и только. — Я не унываю, Ваше благородие, да уж... Обманывать ни вас, ни себя не хочу. Вряд ли нам выйти живыми отсюда. Между тем толпа сошла с горы, с такой же процессией вошла в город и остановилась на площади. Здесь было множество лошадей, мулов, ослов, быков, коров с птичьими головами и собак с головами лошадиными. Несколько животных приблизились к людям, то есть лунатикам, и стали разговаривать с ними, по-видимому, расспрашивать о пришельцах. Лусачев трижды перекрестился, а Митрофан почти остолбенел от удивления. — Неужели у вас скоты говорят? — спросил он у Разумеется. «Это слуги наши, и чтоб было и с ними, и с нами».